Михаил Назаров. Заброшенное метро. Кажется, что происходящее всего лишь страшный быстротечный сон, и стоит щёлкнуть пальцами, как он закончится. Но кошмары преследуют даже в реальности. Хардли Хэвелок Тринигат. Пролог. Лёх, Лёх, Лёха. Ты и живой, слышишь меня, э? С тревожным, заикающимся голосом доносился, будто из под воды, но вместе с тем сопровождался гулким эхом. Последовали резкие шлепки по лицу. Я застонал. Тихо, тихо, не дергайся только, руки, ноги целы, а ну ка пошевели. След за слухом из тумана за битьяко мне начала возвращаться чувствительность. И боль. Резкая боль в затылке. Стиснув зубы, я попытался поднять левую руку и не ощутил её. Накатывающий страх от того, что у меня её по какой-то причине нет, спровоцировал выброс адреналина и придал немного сил. Мне удалось слегка согнуть ноги в коленях и медленно дотянуться правой рукой до левого плеча. Фух. вроде на месте, но чем-то тяжелым придавлена, не пошевелить. Жутко затекла. Я с удорожжно выдохнул, тут же начал подкатывать, тут же начала подкатывать тошнота, тут же начала подкатывать тошнота, и общее состояние стало еще более паршивым. Захотелось провалиться обратно в обморок или где я там был минуту назад, но заикающийся голос вернул меня в реальность. Надо подцепить чем-то. Поготь, сейчас достанем тебя. Не дёргайся только. Голос показался мне знакомым, однако я не смог припомнить общения с заикающимися людьми за последнее время. Эхо в зале было достаточно громким, несмотря на попытки моего спутника говорить почти шёпотом. И что это, кстати, за зал? Мозг наотрез отказывался отвечать, а на приказаи думать мне было ещё тяжело. Я попытался открыть глаза и вновь потерпел неудачу. Вот это уже не смешно. Меня охватила паника. А слепоту удара? Нет, только не это. Я заскулил. Странно, веки двигаются вверх-вниз, и я их чувствую, но глаза не открыть. Это как? До меня не сразу дошло, что дело тут не в глазах, а в окутывающей меня кромешной тьме. Вокруг было темно, как в могиле, и это окончательно привело меня в чувство. Несмотря на боль и тошноту, я начал понемногу соображать. Причиной потери сознания явно был удар по голове, характер и обстоятельства которого пока не понятны. Теперь зал. Первое, что пришло на ум собор или храм. Судя по эху, очень похоже. Сладковатый запах свечного воска словно подтверждал эту версию. Я провёл правой ладонью по полу, на котором лежал, пытаясь определить тип покрытия. Он был твёрдым и холодным, весь усыпан колкой бетонной крошкой, похоже на гранитную плиту. Никаких мыслей, что ещё. Думай, Лёха, думай, что-то тут не так. Я втянул носом воздух. Запах. В церквях мне доводилось бывать нечасто, если не сказать совсем редко. А этот восковый запах мне прямо очень знаком. Ибо я вдыхаю чуть ли не ежедневно такой сладковатый, приятный. Стоп. А это и не воск. Это как же его, креозот. Он пропитывает шпалы. Ну да, точно он. Память стремительно возвращалась. И никакая это не церковь, а центральный зал нижнего вестибюля. Я не в храме. Я глубоко под землёй. в метро. Почему же тогда так темно? Потому что оно давно заброшенное. Как только цепочка последних событий восстановилась в моей голове, меня тут же накрыл дикий животный страх. После того, что мне довелось здесь увидеть и пережить за сегодняшнюю ночь, это последнее место на земле, где я хотел бы оказаться.